Иго Читая историческое описание эпохи так называемого татаро-монгольского Ига, обычно датируемого 1237-1480 годами, сталкиваешься с двумя трудностями, которые мешают понимать логику и смысл событий этой тяжелой противоречивой эпохи. Во-первых, быстро становится ясно, что период монгольского владычества делится на два хронологически неравных, принципиально отличающихся друг от друга этапа. Лишь первый из них, длившийся всего четверть века, можно с полным основанием считать игом, то есть временем полного бесконтрольного господства захватчиков, когда русская государственность полностью отсутствовала и большая часть русославянских земель существовала на положении оккупированных территорий. Затем примерно на 200 лет установился более или менее регламентированный, не такой уж жесткий режим, при котором Русь превратилась в автономию, обладавшую определенными правами и даже пользовавшуюся привилегиями провинции могущественного монгольского государства. Объединять два очень разных этапа в один показалось мне неудобным и неправильным. Поэтому описание собственно Ига и описание автономного периода я разделяю на два обособленных рассказа. Вторая трудность заключается в том, что если рассматривать русские события сами по себе, они предстают хаотичным нагромождением фактов. Мотивы поведения князей их взаимоотношения, подъем одних областей и упадок других подчас кажутся труднообъяснимыми. Подобное впечатление, как мне кажется, возникает из-за неверной точки обзора. В описываемую эпоху Русь, во всяком случае северо-восточная ее часть, была колонией Золотой Орды, которая, в свою очередь, на первых порах являлась вассалом великих ханов, обитавших далеко на востоке. В это время Русь формально входила в Китайскую империю Юань. Для того, чтобы понимать ход русской истории этого периода, я намерен вести повествование от головы. Сначала буду вкратце рассказывать о том, что происходило в метрополии, при дворе великих ханов. Затем несколько детальнее о событиях в вице-королевстве, Золотой Орде, и лишь после этого уже подробно о том, как большая и средняя монгольская политика отражались на жизни интересующие нас провинции Великого Азиатского царства – Руси. Позднее Золотая Орда перестанет быть частью единой монгольской державы, вследствие чего иерархия повествования упростится. Каждый хронологический раздел будет состоять уже не из трех, а из двух глав. Происшествие в Орде и затем происшествие на Руси, примерно в такой последовательности. В Метрополии. Спор за престол. Итак, Европу избавила от завоевания смерть у Гедея, скончавшегося в конце 1241 года. Великий хан, кажется, был пьяницей и сладострастником, так что вполне мог умереть и от естественных причин. Он был уже пожилым человеком. Однако плана Карпини сообщает, что правителя отравила не то родная сестра, не то сестра одной из жен, тетка нынешнего императора, то есть у преемника. Кем бы ни была эта женщина, ее следует рассматривать как спасительницу Западной Европы, пишет Г. вернадский Впрочем, вполне возможно, что слухи об отравлении были распущены специально для расправы с соперничающей партией. Дело в том, что на сей раз смена власти в Каракаруме прошла менее гладко, чем после смерти Чингисхана. Исполнительного всеми уважаемого Толуя уже не было. Подозрительно быстро, в тот же год, умер и последний из законных сыновей-основателя, Чагатай. Отравления в среде чингизидов стали делом обычным. Так можно было избавиться от врага или конкурента, не вызывая политической смуты. Борьбу за власть пришлось вести внукам Чингисхана но ни у кого из них не было достаточно влияния и авторитета, чтобы все остальные беспрекословно подчинились. По традиции, в период между царствием регентшей стала вдова Угедея. Ее звали Туракина Хатун. В отличие от мудрой Борте, это была женщина чистолюбивая и вздорная. Она прогнала опытных министров, все они были иностранцами, монголы еще не научились гражданскому управлению, и посадила на их место своих ставленников. Великие ханы Туракина прочила своего старшего сына Гуюка. Эта кандидатура и стала причиной конфликта. Дело в том, что Гуюк, как мы помним, вернулся из западного похода, где у него произошла ссора с Бату-ханом. Именно поэтому, узнав о смерти Угедея, завоеватель и кинулся назад, на восток. Он не мог допустить, чтобы на трон сел его злейший враг. Чингизиды разделились на две партии. Дети Угедея и Чагатая стояли за Гуюка, Дети Джучи и Талуэ были против этой кандидатуры. Подготовка великого Курултая, который должен был выбрать следующего государя, растянулась на долгих четыре года. В конечном итоге, как обычно, верх взял тот, кто находился ближе к центру принятия решений. Поддержка Регенши, усердно интриговавшей в пользу Гуюка, и его физическое присутствие в Монголии, в то время как Бату не решался покинуть свои владения, заранее определили результат. Хорошо понимая это, Бату-хан даже не поехал на съезд, наконец собравшийся в августе 1246 года, послав в качестве представителей своих братьев и великого Владимирского князя Ярослава Всеволодовича. Красноречивое свидетельство того, какую важность хан придавал своим новообретенным русским владениям. На Курултай прибыли все основные вассалы империи. Сельджукский султан, грузинские царевичи, брат армянского царя и так далее. Присутствовал даже посланник римского папы, уже знакомый нам Джованни дель Карпини. Понтифик мечтал обратить монголов в католичество и вернуть с их помощью Иерусалим, незадолго перед тем, потерянный крестоносцами. Между прочим, Карпини отмечает, что посланнику папы и Ярославу всегда давали высшее место. Первому оказывали почести, потому что монголы надеялись через папу привести к покорности весь христианский мир. Второго же, вероятнее всего, отличали как представителя Бату-хана. Став великим ханом, Гуюк прежде всего решил устранить самого опасного соперника. Он потребовал, чтобы Бату лично явился засвидетельствовать новому государю почтения. После долгих переговоров, летом 1248 года, Бату-хан наконец выехал. Однако на середине дороги получил весточку от тетки, вдовы Толуя, что Гуюк отправился ему навстречу и, видимо, замышляет недоброе. Тогда Бату повел себя загадочным образом. Вместо того, чтобы повернуть назад, он разбил лагерь и стал ждать, когда прибудет Гуюк со своими людьми. Всего в неделю пути отставки двоюродного брата великий хан внезапно заболел и умер. Если предположить, что его отравили агенты Бату, Поведение последнего становится понятным. Спор за престол между потомками Джучи и Тулуя с одной стороны и потомками Угедея и Чагатая с другой разгорелся с еще большей остротой. Новая Регенша, Огуль Гаймиш, оказалась алчной, неумной и капризной. Во всяком случае, такой ее изображает хроника, враждебная по отношению к Гуюковой вдове. К тому же царица уступала в ловкости предыдущей правительницы в даве у ГДЭ. Проведенный ханшей у Гюльгамиш Курултай 1250 год не сумел выбрать Великого хана и этим не применул воспользоваться Бату. Он созвал другой Курултай на территории дружественного Толуева Улуса. Противоборствующая партия своих делегатов не прислала, но это не помешало новому Курултаю провозгласить Великим ханом 42-летнего Мунке, сына Толуя. Это был друг и соратник Батухана, вместе с ним участвовавший в западном походе. Выборы выглядели сомнительно и могли бы привести к гражданской войне, но Мунке действовал быстро и не миндальничал. Он велел схватить вождей противоположной фракции, обвинив их во всех смертных грехах, включая отравление у Гэдея. Все они были заточены в тюрьму, а затем преданы смерти. Не пощадили победители и регеншу, приговоренную казни за колдовство. Нам важно знать все эти монгольские неурядицы для того, чтобы понимать логику поведения Бату в 40-е годы. Все десятилетие хан был сосредоточен на проблемах метрополии, где решалась его личная судьба и судьба его улуса. Новые походы С восстановлением твердой центральной власти политика державы изменилась. Мунке был правителем способным и активным. Наведя порядок дома, он занял империю тем, для чего она и была создана войной и расширением границ. В это недолгое царствование монголы предприняли два мощных вторжения – в Южно-Китайскую империю Сун и на Ближний Восток. Несмотря на то, что от одного театра военных действий до другого было несколько тысяч километров, монгольская боевая машина работала безупречно. Армии сами себя снабжали, сами подпитывались людскими ресурсами и шли от победы к победе. Экспансия в Передней Азии, правда, не увенчалась успехом, но виноваты в этом были не монгольские войны, а очередной политический кризис в метрополии. Начинался же поход блистательно. К этому времени, 1255 год, монголы привели в вассальную зависимость за Кавказские царства и турков-сельджуков, обеспечив себе выход к восточному побережью Средиземного моря. Брат великого хана, выдающийся полководец Хулагу, 1217-1265-й, привел из глубин Азии большое войско. Один только инженерный корпус, оснащенный всем необходимым для осады городов и строительства мостов, насчитывал 4000 мастеров китайцев. По всему пути следования интенданты заранее приготовили провиант и фураж. Хашишины Интересным эпизодом этой войны стала победа монголов над орденом Хашишинов, державшим в трепете всю Переднюю Азию. Это своеобразное теократическое государство возникло в конце XI века из секты исмаилитов низаритов, одно из ответвлений шиитского ислама. Шейх тайной организации именовался Старцем Горы. Его приверженцы были фанатиками, следовавшими железной дисциплине, и готовыми пожертвовать жизнью по малейшему слову духовного отца. По широко распространенной, но недоказанной версии, свои самоубийственные акции эти воины фидаи от арабского слова жертва совершали опьяненные гашишем, откуда и возникло прозвище хашишины. В европейских языках это слово, превратившееся в ассасин, стало синонимом профессионального убийцы. Дело в том, что старцы горы Построили свою державу на индивидуальном терроре. Они не держали больших армий, не устраивали сражений, а просто убивали правителей и министров, которые им мешали. За полтора века своего существования орден умертвил таким образом около ста монархов, принцев, сановников, полководцев, религиозных вождей и губернаторов. Самыми известными жертвами хашишинов стали предводители крестоносцев Конрад Монфератский и Раймонд Триполитанский, а также знаменитый сельджукский государственный деятель Низам Альмульк. Современников больше всего поражало то, что Федаи убивали только кинжалом, глядя прямо в глаза, и никогда не пытались скрыться. Смерть они принимали бестрепетно, а, как известно, убийцу-фанатика, готового умереть, остановить очень трудно. К тому же у хашишинов были высоко поставлены навыки конспирации и подготовка профессиональных убийц. Прекрасно обученных бойцов охотно брали в телохранители, к тем самым владыкам и вельможам, кого им в будущем, возможно, предстояло умертвить. Еще больше, чем сами убийства, помогал мистический ужас. Иногда было довольно угрозы покушения, чтобы иноземный владыка делался шелковым. Например, Санджар ибн Малик Шах, правитель Восточной Персии, однажды проснувшись, обнаружил у изголовья хашишинский кинжал и немедленно заключил договор, которого от него добивался орден. Инфраструктура государства Хашишинов держалась на нескольких десятках неприступных замков, для защиты которых было довольно очень небольших гарнизонов. Если бы монголы стали все их осаждать, на это ушли бы долгие годы. Но Хулагу поступил иначе. Он начал с того, что внезапным нападением захватил правящего имама Хашишинов. К этому времени титул уже передавался по наследству, и старец горы Рукн-ад-Дин-Хуршах был молод, но к тому же не слишком мудр. Он поверил, что хашишинам будет выгоднее поступить на службу Великой Империи и велел всем цитаделям сдаться без боя. Но монголам с их сакральным отношением к власти фанатики, специализирующиеся на убийстве государей, были отвратительны. Поэтому все хашишины, включая старца горы, После капитуляции были перебиты. Справившись с этим необычным врагом, Хулагухан нанес удар по Багдаду, столице некогда могущественного, но пришедшего в упадок арабского халифата. Богатый и многолюдный Багдад был взят штурмом в феврале 1258 года. Халиф Аль-Мустасим, последний отпрыск великой династии Абассидов, попал в плен и был предан уважительной казни. Его завернули в ковер и затоптали копытами коней, чтобы священная кровь потомка пророка не пролилась на землю. Как мы помним, монголы с почтением относились к чужим религиям. Жителей, посмевших обороняться от захватчиков, перебили. Погибли по меньшей мере сто тысяч человек. Кроме того, в Багдаде произошла культурно-цивилизационная катастрофа. Монголы уничтожили прославленные багдадские книгохранилища, в том числе библиотеку Исламской Академии «Дом мудрости», где находилась самая драгоценная коллекция рукописей всего тогдашнего мира. Невежественные степники использовали книги, чтобы устроить переправу через реку Тигр. Из междуречия победоносный Хулагу пошел на Сирию, входившую в зону влияния сильного египетского султаната, власть в котором принадлежала Мамилюкам касти профессиональных воинов, которые набирались из мальчиков-рабов в основном половецкого и кавказского происхождения. Неизвестно, устояли бы мамилюки перед ударом главных монгольских сил, однако в 1259 году компания Хана Хулагу внезапно оборвалась. Он стоял уже под самым Дамаском, но в это время из Монголии пришла весть о смерти Мунке, и повторилась история 1242 года, когда кончина Великого хана спасла Европу. Только теперь от монгольского завоевания был избавлен Ближний Восток. Кулаг успешно ушел, взяв с собой самые лучшие части, которые должны были стать весомым аргументом при решении вопроса о власти. У Кидбуки, Китбуки, Кит Буке, которому было поручено закончить поход, остались только второсортные отряды, укомплектованные кипчаками. Дамаск сдался без боя, Но с подошедшей из Египта Мамилюкской армией это слабое войско совладать не смогло и откатилось назад. Так завершилась монгольская экспансия в Западной Азии. Одновременно с этим великий хан Мунке вместе с другим своим братом Хубилаем вели кампанию в Южном Китае, имевшую для монгольской державы огромное значение. «Северное царство Цзинь пало 20 лет назад». Но империя Сун была еще населенней, еще богаче, еще развитее в культурном отношении. Это была самая главная страна тогдашнего человечества. Во всяком случае, именно так смотрели на Сун жители степей. С их точки зрения, покорение всего Китая мало чем отличалось от покорения всего мира. Первая попытка была предпринята еще в царствовании ГД примерно в одно время с западным походом, но тогда китайцы смогли выторговать мир, пристив монголов невероятной данью – 200 тысяч штук шелка и 200 тысяч слитков серебра в год. Внутренние раздоры среди монголов дали возможность китайской империи как следует приготовиться к неминуемому продолжению войны. Несчислимые людские ресурсы и огромные богатства – позволяли сунцам содержать гигантскую армию в миллион солдат. И это, кажется, необычное летописное преувеличение, если учесть, что население сун составляло 50, а по некоторым оценкам и 100 миллионов человек. Китайские крепости были прекрасно укреплены. В них стояли сильные гарнизоны. Война обещала быть долгой и трудной. Не отваживаясь нанести лобовой удар, Мунке применил обычную монгольскую тактику пошел в наступление четырьмя отдельными корпусами, заставляя врага распылять силы. Самых больших успехов добилось войска Хубилая, проявившего не только полководческий, но и административный талант. Царевич старался щадить гражданское население и оставлял на местах китайское чиновничество, а кроме того, выказывал явную симпатию к буддизму. Придворные интриганы настроили великого хана против удачливого и популярного брата. Над головой Хубилая собрались тучи. Он был обвинен в различных злоупотреблениях, некоторых его соратников казнили. Однако Хубилай обезоружил грозного Мунка-хана, лично явившись к нему с изъявлениями покорности, после чего был прощен и полностью восстановлен во всех полномочиях. В 1258 году война перешла в решающую стадию. Хубилаю было поручено вести наступление в Хэнане и Хубэе, Сам же Мунка возглавил основные силы, воевавшие в провинции Сычуань. Там в августе 1259 года он и умер, когда в монгольской армии началась жестокая эпидемия дизентерии. Получив сообщение о смерти брата, Хубилай вначале повел себя нетипичным образом. Вместо того, чтобы спешить в Каракорум и бороться за престол, продолжил поход, чтобы довести его до победного конца. Однако события в Монголии повернулись таким образом, что Хубилае все-таки пришлось срочно заключать перемирие и возвращаться домой.